Незнайку отбросила к противоположной стенке. После этого ветер подул снизу. Брюки и рубашку у Незнайки раздулись в стороны, словно наполнились воздухом. Волосы встали на голове дыбом, и он почувствовал, что вот-вот взлетит кверху, как на воздушном шаре. Чтобы держаться внизу, Незнайка сел на пол и поскорее открыл изнутри дверцу. — Ну как, удался опыт? —